Часть 4. Глава 21. Ах, нет! Мир собственных созданий или природа красоты избавят нас от всех страданий? О, Рейн, ведь это блещушь ты. Горольд глядит, открылись взором природы чудные дары, поля с зелёным их простором, долин цветущие ковры. плоды и кисти винограда, пустые замки там стоят, и мрачно стены их глядят из изумрудных листьев сада, и разрушенье дух один там поселился меж руин. Байрон. Child Harold. Когда Артур, расставшись с отцом, сел в лодку, чтобы переправиться через Рейн, Он почти не позаботился обеспечить себя предметами первой необходимости, полагая, что разлука их будет не продолжительна. Необходимое количество белья и несколько золотых монет вот всё, что он счёл нужным взять с собой. Прочий же багаж и деньги он оставил вместе с вьючной лошадью. Рыбачья лодка, на которой он отвалил от берега со своей лошадью и с небольшим сундучком, тотчас поставила мачту. распустила парус и пользуясь попутным ветром поплыла против течения через реку Найскость к Кирхгофу, который, как мы уже сказали, лежал по течению реки несколько ниже Гансовой часовни. Переезд был благополучн, и они достигли противоположного берега в несколько минут. Но ещё прежде того, как они причалили, Артур, с напряжённым вниманием следивший за левым берегом реки, где остался его отец, увидел его отправляющимся из перевозной часовни в сопровождении двух всадников, из которых одного Артур принял за проводника Варфоломея, а другого за случайно присоединившегося к нему путешественника. Это были, как мы уже знаем, каноник Святого Павла и его послушник. Это увеличившееся число спутников показалось Артуру благоприятным для его отца, так как нельзя было предполагать чтобы он против воли допустил к себе товарища. Если же он сам его избрал, то мог надеяться на его помощь в случае, если бы проводник имел какой-нибудь злой умысел. Как бы то ни было, а он очень радовался, видя, что отец его благополучно отправляется из такого места, где они имели причины ожидать опасностей. Итак, он решился не останавливаясь в Киргофе, продолжать как можно скорее свой путь в Страсбург. До тех пор, пока темнота не вынудит его остановиться на ночлег в одной из деревень, лежащих на германской стороне Рейна. Со всей пылкостью юноши он предполагал в Страсбурге опять съехаться с отцом. И если не мог совершенно разогнать беспокойство, вызываемого разлукой с ним, то по крайней мере ласкал себя надеждой найти его невредимым. Несколько подкрепившись и дав отдохнуть своей лошади, он, не теряя времени, продолжал свой путь по восточному берегу Величественной реки. Он проезжал теперь по самым живописным местам, орошаемым Рейном, берега которого состоят из живописных утесов, то есть пещренных растениями, представляющими роскошнейшие цветы осени, то увенчанных крепостями, на воротах которых развивались в то время знамена их гордых владельцев. или усеянных деревеньками, где плодоносная почва доставляла пропитание бедному хлебопашцу, постоянно опасающемуся, чтобы гнетущая рука землевладельца не отняла от него последний кусок хлеба. Каждый ручеёк, впадающий в Рейн, извивается по долине, с которой он собирает дань. И каждая из этих долин имеет свою собственную разнообразную прелесть: иные обогащены пажитями, нивами и виноградниками, Другие усеяны скалами, пропастями и представляют взором истинно очаровательные картины красот природы. Понятия о вкусе в то время еще не были систематизированы и подчинены теории, как это сделали впоследствии там, где нашли время заняться этой наукой. Но чувства, возбуждаемые живописными картинами, которыми изобилуют Рейнские долины, конечно, были одинаковы во всех сердцах с того времени – как наш юный англичанин уединенно проезжал через них. И до той поры, когда раздраженный Чайльд Гарольд горделиво сказал своей родине «Прости!» в тщетной надежде сыскать страну, где бы сердце его могло биться спокойнее. Артур наслаждался этим зрелищем, хотя угасающий дневной свет начинал уже напоминать ему, что он один и везет с собой драгоценный залог, И что благоразумье требует поискать место для ночлега. В то самое время, как он намерен был спросить об этом в первом жилище, которое ему попадётся на дороге, он спустился в очаровательную долину, оссинённую огромными деревьями, предохраняющими от солнечного зноя растущую в ней сочную и мягкую траву. Извивающиеся посреди долины широкие ручей впадал в Рейн, а в миле оттуда, вверх по течению, струи его омывали дугой крутую высокую скалу, увенчанную стенами и готическими башнями огромного феодального замка. Часть долины, о которой мы упомянули, была засеяна пшеницей, давшей изобильный урожай. Жатва была кончена и хлеб убран, но оставшаяся на поле жёлтая солома резко отделялась от прелестной зелени луга. от поблёкших тёмно-красных листьев огромных дубов, раскидывающих над полем свои ветви. Молодой человек в крестьянском платье ловил сетью перепёлок с помощью небольшой легавой собачки. Подле него молодая девушка, более похожая на горничную из какого-нибудь знатного дома, нежели на простую поселянку, сидела на пне упавшего от старости дерева и забавлялась, глядя на эту охоту. собачка, обязанность которой состояла в том, чтобы загонять все эти дичьину, отвлеклась от своего дела приближением путешественника, и лаем своим чуть не спугнула перепёлок. Но в это самое время девушка встала и, подойдя к Филиппсону, вежливо начала просить его, чтобы он своротил несколько в сторону, если не хочет помешать их забаве. Путешественник охотно на это согласился. Я готов отъехать так далеко, как вам угодно, прекрасная девица. отвечал Артур. Но позвольте мне в награду за это спросить у вас: есть ли здесь где-нибудь в окрестностях монастырь, замок или хижина какого-нибудь доброго человека, где уставший и застигнутый поздней порой странник мог бы найти гостеприимный ночлег? Девушка лица, который он ещё хорошенько не рассмотрел, казалось, с трудом могла удержаться от смеха. Неужели вы думаете, сказала она ему, указывая на настоящее вдали здание, что в этом замке не сыщется уголка для путешественника, доведённого до такой крайности? Места, конечно, там довольно, отвечал Артур, но дело в том, угодно ли будет дать его мне? Составляя сама значительную часть гарнизона этого замка, сказала девушка, я ручаюсь вам, что вы будете приняты. Но так как вы говорите со мной недружелюбно, то вонские правила повелевают мне опустить моё забрало. Сказав это, она закрыла своё лицо маской, какие в то время часто носили женщины для предохранения себя от загара или чтобы укрыться от любопытных взглядов. Но прежде чем она успела это сделать, Артур узнал весёлое личико Аннетты Вейльхин. молодой девушке, которая хотя и была в услужении у Анны Гейерштейнской, но пользовалась большим уважением в доме её дяди. Отличаясь особенной смелостью, она совсем не обращала внимания на различия званий, малоизвестная в швейцарских горах, и всегда была готова смеяться, шутить и играть с молодыми людьми семейства Бидермана. На это никто не обращал внимания, так как горные обычаи признавали очень мало разницы между госпожой и горничной. Кроме лишь того, что госпожа Эмелану жду в услугах, а горничная добровольно соглашалась служить ей. Такая фамильярность могла бы сделаться опасной в другой стране, но простота швейцарских нравов и свойства Аннетты, которая была умна и рассудительна, при всей своей вольности в обхождении, удерживали все сношения между ею и молодыми людьми этого семейства в строгих пределах чести и невинности. Сам Артур оказывал Аннетти большое внимание. Вследствие чувства, которое он питал к госпоже, весьма естественно было, что он старался приобрести расположение её горничной, в чём красивый молодой человек легко плеу успел своим вниманием и щедростью, с какой он делал ей небольшие подарки, состоящие из платьев и разных нарядов, от которых горничная, хотя и сохраняла верность своей госпоже, однако не имела духу отказаться. Уверенность в том, что он находится близко к Анне Геерштейнской и что вероятно проведёт ночь под одной с ней кровлей, что легко можно было предполагать по этой встрече и по словам горничной, ускорила обращение крови в жилах Артура. Дело в том, что хотя он после того, как переправился через реку и питал иногда надежду увидеть опять ту, которая так сильно его занимала, но рассудок в то же время представлял ему, как слаба эта надежда, И даже в эту минуту она была охлаждаема мыслью, что вероятно за ней последует скорая и вечная разлука. Желая узнать об Анне хотя бы то, что горничная заблаговременно сообщить ему, он решился не показывать этой весёлой девушке, что узнал её, до тех пор, пока ей самой не вздумается снять с себя эту таинственность. Между тем, как эти мысли быстро мелькали в уме Артура, Аннетта, увидев, что молодой человек метнул свою сеть, велела ему, выбрав двух лучших куропаток, отнести их на кухню, а остальных выпустить на волю. "Я должна позаботиться об ужине", сказала она путешественнику, ведя с собой в дом нечаянного гостя. Артур ответил, что он надеется не потревожить своим прибытием жителей замка, на что Аннетта со своей стороны дала утвердительный ответ. «Я бы никак не хотел обеспокоить вашу госпожу», — продолжал путешественник. «Скажите, пожалуйста!» — вскричала Аннетта Вейльхен. «Я еще ни слова не упомянула ни о господине, ни о госпоже, а этот бедный и бесприютный путешественник уже вообразил, что его примут не иначе, как в туалетной». «Как?» — сказал Артур, несколько смущенный этим намеком. «Разве вы не говорили мне, что вы занимаете второстепенное звание в этом замке?» А девица, по моему мнению, может служить только под начальством особы одного с ней пола. Это заключение не совсем правильно. Я видала женщин, занимающих важные должности в знатных домах и даже управляющих самим господином. Должен ли я из этого заключить, прекрасная незнакомка, что вы занимаете высокий пост в замке, к которому мы приближаемся, и название которого я прошу вас сообщить мне? Этот замок называется Арнгейм. Гарнизон ваш должен быть очень многочислен, сказал Артур, рассматривая обширные укрепления. Если вы можете уставить солдатами все эти стены и башни. В этом отношении я должна признаться, что мы не очень сильны. И можно сказать, что мы теперь скорее скрываемся в замке, а не живём в нём. Но он довольно защищён слухами, наводящими ужас на всякого, кто бы вздумал потревожить нас в нашем убежище. Однако сами же вы осмеливаетесь жить в нём, спросил Артур, вспомнив эпизод, рассказанный ему Рудольфом Доннергугелем из истории баронов Арнгеймов и о страшном событии, прекратившем мужской род их. Может быть, мы слишком хорошо знаем причины этих страхов, чтобы самим их бояться? Может быть, мы имеем средства пренебрегать тем, что возбуждает ужас в других? А может быть, Мы теперь не власны избрать себе лучшее убежище. Вы, кажется, сами находитесь в таком же положении, потому что вершины отдалённых холмов постепенно одеваются вечерним мраком. И если вы не остановитесь в Ворнгейме, то вам придётся ещё далеко ехать, пока вы встретите себе пристанище. Говоря таким образом, она оставила Артура и сопровождавшим её охотником, свернула на крутую тропинку, идущую прямо вверх к замку. указав в то же время Артуру ехать по большой дороге, которая обходом вела к тому же месту и хотя была несколько длиннее, но зато гораздо отложи и удобнее. Он скоро доехал до западной стороны Арнгеймского замка, который был гораздо обширнее, нежели предполагал Артур, судя по описанию Рудольфа, и по тому, каким он казался издали. Здание это было воздвигнуто в разные эпохи. Менее в готическом, чем в готическом, в так называемом арабском вкусе, архитектура которого гораздо затейливее северной, и изобилуя башенками, куполами и другими подобными украшениями, преобладающими в восточных постройках. Этот чудный замок, в общем, представлял собой ветхость и запустение. Но Рудольф несправедливо говорил, будто бы он совершенно разрушился. Напротив того, он был очень старательно подновлён. и когда достался императору, то хотя в нём и не поместили гарнизона, тем не менее все строения были исправлены и приведены в порядок. Хотя по слухам никто не осмеливался проводить ночь в этих ужасных стенах, однако замок время от времени осматривал чиновник, назначенный от императорской канцелярии. Владение поместьем, лежащим вокруг замка, достаточно вознаграждало этого надзирателя за труды. И он очень остерегался, чтобы не лишиться дохода, пренебрегая своей обязанностью. Недавно надзиратель этот был уволен, и, по-видимому, с той поры молодая баронесса Арнгейм нашла себе убежище в пустынных башнях своих предков. Швейцарская девушка не дала молодому путешественнику времени подробно рассмотреть наружность замка и разобрать значение восточных символов и девизов. помещённых по наружным стенам и показывавших более или менее определённо склонность строителей этого огромного здания к изучению восточных наук. Едва успел Артур бросить общий взгляд на замок, как голос молодой швейцарки позвал его к углу здания, где перекинутая через сухой ров доска лежала другим концом на окне, в котором стояла Аннетта. Вы уже забыли данные вам в Швейцарии уроки? сказала она, заметив, что Артур с некоторой робостью переходил по этому временному зыбкому мосту. Мысль, что Анна Гейерштейнская могла сделать то же самое замечание, возвратила Артуру необходимое присутствие духа, и он прошёл по доске с тем же хладнокровием, которое привык показывать на переправе гораздо более страшной, ведущей к развалинам Гейерштейнского замка. Едва только он вступил в окно, как Аннетта, сняв с себя маску поздравила его с прибытием в Германию к старым друзьям под новыми именами. «Анна Гейерштейнская более уже не существует», — сказала она. «Но вы тотчас увидите баронессу Арнгейм, а я, бывшая в Свейцарии Аннетта и Вейльхен, служанкой девицы, которую считали немногим выше меня, преобразилась теперь в горничную молодой баронессы и держу от себя в приличном расстоянии всех тех, которые ниже меня». «В таком случае, — сказал молодой англичанин, — если вы пользуетесь принадлежащим вашему званию авторитетом, то позвольте мне просить вас, чтобы вы доложили баронессе, если уж так теперь нужно называть ее, что я заехал сюда, не зная, что она здесь находится». «Полно, полно!» — прервала его Аннетта, улыбаясь. «Я уж лучше знаю, что сказать в вашу пользу. Вы не первый бедный купец, ищущий расположение знатной девицы, но, уверяю вас, что для успеха в этом не нужно слишком смиренничать и извиняться в том, что вы к ней являетесь. Я скажу ей о любви вашей, которую не в состоянии потушить воды целого Рейна, и которая привела вас сюда, потому что вам не предстояло ничего более на выбор, кроме свидания с ней или смерти. Однако Анетта... Анетта... Что это? Не с ума ли вы сошли? Прошу оставить ваши уменьшительные имена и называть меня не иначе как Анной. Тогда вы можете скорее получить ответ. Сказав это, резвая девушка побежала в покои, восхищаясь, как обитательница гор, что она сделает для других то, чего желала бы для самой себя, доставя свидания двум нежным сердцам, близким к вечной разлуке. В этом настроении, очень довольная собой, Аннетта взбежав по узенькой круглой лестнице, ведущей в туалетную комнату, где сидела молодая госпожа, её закричала изо всей силы. Анна Гейр, госпожа Баране Сарнгейм, хотела я сказать. Они приехали. Они приехали! Филипсыны, спросила Анна едва переводя дух. Да нет, отвечала горничная. То есть, то есть да, потому что приехал лучший из них, Артур. Что ты говоришь, Аннетта? Разве господина Филиппсона нет с сыном? Конечно, нет, отвечала Вейльхин. И я даже не подумала спросить о нём. Он не был ни моим, ни чьим другом, кроме старого Бидермана, и эти безумцы очень были один другому подстать, с их всегдашними старинными поговорками и угрюмыми лицами. Безо рассудная ветреница, что ты наделала? воскликнула Анна Гейерштейнская. Разве я не приказывала тебе привести сюда их обоих? А ты привела одного только молодого человека в такое место, где мы почти совершенно одни. Что он обо мне подумает? Что он может обо мне подумать? Да что же мне было делать, сказала Аннетта. Он был один, и неужели следовало послать его в деревню, чтобы его там убили Рейнгравские солдаты, которые считают рыбой всё, попадающее в их сети? Как бы он прошёл по этим местам, кишащим бродягами, хищными баронами, Извините сударыня, и итальянскими разбойниками, которые толпами собираются под знамёна герцога Бургунского. Не говоря уже о самом большом ужасе, который всегда в том или в другом виде представляется взором и мыслям каждого. Молчи, Аннетта, молчи и не прибавляй совершенного безумия к твоему неуместному дурачеству, но лучше подумаем о том, что нам делать. Из уважения к нам и собственно для самого себя этот молодой человек должен тотчас удалиться из замка. Не угодно ли вам самим сообщить ему это? Анна, извините, высокочтимая баронесса. Может быть, знатной госпоже очень свойственно отдавать такие приказания, чему я видала примеры в балладах странствующих певцов. Но я уверена, что вовсе неприлично ни мне, ни всякой другой добросердечной швейцарской девушке соглашаться передавать их. Оставя шутки, вспомните. что хотя вы и рождены баронессой Арнгейм, но вы воспитаны в швейцарских горах, а потому вам следует вести себя как прилично доброй и благонамеренной девицы. В чём же ты упрекаешь меня, Аннетта? возразила баронесса. В чём? Вот как благородная кровь кипит у вас в жилах. Вспомните, что когда я оставляла наши прекрасные горы и чистый воздух, которым там дышат, И когда решилось заключить себя в эту страну темниц и рабов, то между нами был уговор, что мне будет позволено так же свободно говорить, как если бы мы спали на одном с вами изголовье. Так говори, сказала Анна, отвернувшись и приготовившись её выслушать. Но берегись сказать что-нибудь такое, что мне неприлично слышать. Я буду говорить согласно с природой. и со здравым рассудком. И если вашим благородным ушам это не понравится, то они будут виноваты, а не мой язык. Послушайте. Вы спасли этого юношу от двух больших бед. Один раз при падении утёсов в Гигерштейне, а другой ещё сегодня, когда жизни его угрожала опасность. Он прекрасный молодой человек, он строен, ловок и имеет все качества, чтобы нравиться. Прежде чем вы его увидели, Наши швейцарские молодцы не казались вам противными, по крайней мере, вы плясали и играли с ними. Вы были для всех предметом удивления, и, как вам известно, вы бы могли выбрать себе любого из них во всех кантонах. Я даже думаю, что вы решились бы выйти замуж за Рудольфа Доннергугеля. Никогда, Аннета, никогда, воск리чала Анна. Не говорите так решительно, Сударяня. Если бы он умел сначала подольститься к дяде то как мне кажется, ему удалось бы приуспеть и у племянницы. Но с тех пор, как вы узнали этого молодого англичанина, вы начали пренебрегать, презирать и даже почти ненавидеть всех тех людей, которые до этого казались вам довольно сносными. Полно. Полно, сказала Анна. Илья Воздинов, вижу тебя ещё более, чем их, если ты не кончишь. Всё это доказывает, что вы любите этого молодого человека, и пусть осудит вас каждый, кто найдёт в этом что-нибудь удивительное. Вас тут всё оправдывает, и против вас совершенно нечего сказать. Ты рыхнулась, Анета. Вспомни, что род мой и звание запрещают мне любить человека простого происхождения и небогатого. Вспомни, что я навлеку на себя гнев моего отца, отвечая чьей-либо страсти без его согласия. Кроме того, и моя девичья гордость запрещает мне питать склонность к тому, кто может быть предубеждён против меня обстоятельствами. Ваша речь прекрасна, сказала Аннетта. Но я могу отвечать на каждую статью её так же, как отец Франциск разбирает текст своих воскресных проповедей. Происхождение ваше есть ни что иное, как одна пустая химера, которой вы начали заниматься не более двух или трёх дней с тех пор, как при въезде в Германию дурная трава, называемая дворянской спесью, начала расти в вашем сердце. Думайте об этой глупости так, как вы думали об ней, живя в Гейерштейне, и этот страшный предрассудок покажется ничтожным в глазах ваших. Насчёт состояния я с вами согласна, но отец Артура самый щедрый человек в свете, и, конечно, не откажет дать своему сыну столько денег, чтобы он мог завести себе в наших горах мызу. У вас есть лес, который стоит только срубить, и готова земля для пашни. так как вы наследница части Гейерштейнского поместья, и дядюшка ваш охотно отдаст вам ее во владение. Вы займетесь домашним хозяйством, а Артур может стрелять, охотиться, ловить рыбу, пахать, баранить и собирать жатву». Анна Гейерштейнская покачала головой, как будто бы очень сомневаясь в том, в состоянии ли будет ее возлюбленный заниматься всем этим. «Конечно, конечно!» — сказала Аннетта. А если он чего и не знает, то в первый же год всему выучится. Кроме того, Тигезмунд Бидерман охотно ему во всём поможет. А он ведь настоящая рабочая лошадь. И я знаю ещё другого человека, который приятель, верно твой собственный, подхватила молодая баронесса. Точно так, мой бедный дружок Мартин Шпрингер. И я никогда не буду так криводушно, чтобы отречься от моего поклонника Так, так. Но к чему же всё это клонится, спросила баронесса с нетерпением. К самому простому концу, отвечала Аннетта. Здесь поблизости есть священник и все церковные принадлежности. Выходите в приёмную, переговорите с любимым вами человеком или выслушайте, что он вам скажет. Ударьте с ним по рукам, возвратитесь благополучно в Гейерштейн как жена с мужем и приготовьте всё для приёма вашего дяди по его возвращению. Вот каким образом девушка, воспитанная в Швейцарии, должна кончить роман немецкой баронессы и нанести смертельный удар сердцу своего отца, сказала молодая девушка со вздохом. "Оно твёрже, чем вы думаете", возразила Аннетта. "Прожив так долго с вами в разлуке, ему гораздо легче будет обойтись без вас до самого конца своей жизни, чем вам, при всех ваших новых понятиях о знатности, содействовать его чистолюбивым замыслам". которые клонятся к тому, чтобы отдать вас замуж за какого-нибудь именитого графа, подобного Гагенбаху, позорную смерть которого мы ещё так недавно видели. И пусть его страшный конец служит уроком всем рыцарям-разбойникам Рейнских берегов. Твой план никуда не годится. Это ребяческая мечта деревенской девушки, которая знает свет лишь потому, что она слыхала о нём, когда доила своих коров. Вспомни, что дядя мой имеет самые строгие понятия относительно покорности и что, поступив вопреки воле отца, я погубила бы себя в его мнении. Ах, зачем я здесь? Зачем он перестал быть моим покровителем? Зачем я принуждена оставить нравы, столь дорогие моему сердцу, и принаравливаться к обычаям народа, совершенно для меня чуждого? Дядушка ваш сказала Аннета с твёрдостью: "Глава Унтервальденского кантона и клятвенно обязался блюсти его свободу и законы, в покровительстве которых он не может отказать вам приёмной дочери союза, если вы того потребуете". "Даже и в таком случае, сказала молодая баронесса, я бы лишилась его доброго мнения и его родительской ко мне нежности. Но об этом бесполезно распространяться. Знай, что если бы я и любила этого молодого человека, Знай, она на минуту остановилась. Он никогда не говорил мне ни одного слова о любви, о которой ты, не зная ни его, ни моих чувств, так много заботишься. Может ли это быть? вскричала Аннета. Я думала, что будучи так привязаны друг к другу, вы уже объяснились между собой. И так я сделала дурно, думая сделать хорошо. Может ли быть Да, такие вещи случались даже и у нас в Кантоне. Но возможно ли, чтобы он имел такие же низкие намерения, как Мартин Брезах, который притворился влюблённым в Адель Сундгау, соблазнил её и, хотя это почти невероятно, бежал оттуда и хвалился своим вероломством до тех пор, пока родственник Адели не принудил его к вечному молчанию, разбив ему палкой череп на улице того самого города, где этот подлец родился. Клянусь святой Ензидленский Богородицей. Если бы я могла подозревать, что этот англичанин замысляет такую измену, то я бы подломила доску, положенную через ров, так что она под ним провалилась бы в шестисоженную пропасть. Он загладил бы злодейский свой умысел против чести приёмной дочери Швейцарии. Когда Аннетта это говорила, весь огонь горской храбрости пылал в её глазах. и она очень неохотно выслушала Анну Гейерштейнскую, старавшуюся загладить неприятное впечатление, произведенное последними ее словами на простодушную, но преданную ей служанку. «Клянусь моей честью, моей душой», — сказала она, — «ты обижаешь Артура, а жестоко обижать его, возводя на него такое подозрение. Поведение его со мной всегда было благородно, как друга с другом, как брата с сестрой». Во всём, что он делал и говорил, невозможно было выказать более почтения, искренности и преданности ко мне. Правда, при наших частых свиданиях и прогулках он казался очень ко мне расположенным и привязанным. Но хотя я и была иногда готова снисходительно его выслушать. Тут юная красавица закрыла рукой своё личико, между тем как слёзы выступили сквозь её прелестные пальчики. Он никогда не говорил мне о любви. Если он и питал это чувство в душе, то вероятно какое-нибудь непреодолимое препятствие с его стороны запрещало ему в том признаться. Препятствие, возразила швейцарская девушка. Верно, какая-нибудь ребячья застенчивость, какие-нибудь глупые опасения, что вы слишком превосходите его знатностью, неуместная скромность, заставляющая его думать, что невозможно сокрушить лёд, произведённый весенним морозом. Это заблуждение может быть рассеяно несколькими ободряющими словами, и я возьму эту обязанность на себя, чтобы не заставить краснеть вас. Любезнейшая Анна. Нет-нет, ради бога не делай этого, Вейльхин, отвечала баронесса, для которой Аннетта была более подругой, чем служанкой. Тебе нельзя угадать, какого рода препятствия мешают ему сделать то, к чему ты так сильно желаешь склонить его. Послушай, Первоначальное мое воспитание и наставление моего доброго дяди доставили мне больше сведений о чужестранцах и об их обычаях, нежели я могла научиться в нашем счастливом гей-ерштейнском уединении. Я почти совершенно уверена по некоторым признакам, которые я успела заметить, что эти Филлипсоны гораздо выше того звания, под которым они себя выдают. Отец — человек весьма умный, важный и готовый делать подарки, слишком превышающие своей ценой обыкновенную купеческую щедрость. Это правда, промолвила Аннетта. Я и про себя скажу, что серебряная цепь, им мне подаренная, тянет на 10 крон. А крест, который Артур подарил мне на другой день после нашей прогулки на Пилатову гору, стоит, как мне говорили, ещё дороже. Подобного креста нет во всём нашем кантоне. Однако, что же из этого следует? Они богаты, вы также, Тем лучше. У Вы, Анетта, они не только богаты, но и знатны. В этом я уверена, потому что не раз замечала, с каким величавым пренебрежением отец его уклонялся от разговоров, которыми Доннергугель или кто-нибудь другой старался завести с ним спор. Когда же сыны его оскорбляли каким-либо грубым замечанием или невежливой шуткой, глаза его сверкали, щёки разгорались, и один только отцовский взор был в состоянии обуздать грозный отзыв, готовый сорваться с уст его. Вы очень внимательно их рассмотрели, сказала Аннетта. Всё это может быть правдой. Только я ничего не заметила. Но в чём же беда? Если Артур носит какое-нибудь знатное имя в своей стране, то разве сами вы не баронесса Арнгейм? И я охотно соглашусь с тем, что этот титул имеет некоторую цену, если он проложит вам дорогу к союзу, который составил бы ваше счастье, как я, по крайней мере, надеюсь, и без чего бы не стало одобрять его. Верю тебе, милая моя Вельхин. Ну, увы. Можешь ли ты, воспитанная на лоне природы, знать или только вообразить себе все принуждения, которыми золотая или только позолоченная цепь знатности и дворянства связывает тех, кто больше отягощён, чем украшен ею? Во всех странах высокое звание налагает на людей тяжкие обязанности, которые запрещают им вступать в союзы на чужой стороне и часто не дозволяют им следовать своим склонностям приженить бы в отечестве. Они заключают браки, в которых сердца никогда не участвуют. Составляют союзы, задуманные и решённые тогда, когда жених и невеста были ещё в колыбели или на помочах, но которые тем не менее исполняются по законам чести и совести. Такое препятствие может существовать и в настоящем случае. Эти союзы часто бывают тесно связаны с государственной политикой. И если выгоды Англии, хотя и мнимы, Принудили старого Филипсона заключить такой союз для своего сына, то Артур скорее умрёт от печали и убьёт чьё-нибудь другое сердце, чем согласится нарушить слово, данное его отцом. Тем стыдня для тех, которые заключают такие обязательства, сказала Аннетта. Говорят, что Англия страна свободная, но если там отнимают у молодых людей и девушек данное природой право располагать своей рукой и сердцем, то я лучше бы хотела быть германской рабой. Высудареня Всему учёны, а я глупа. Но что же нам теперь делать? Я привела сюда этого молодого человека в надежде, в чём Бог свидетель, что это свидание будет иметь счастливейшие последствия. Но теперь ясно, что вы не можете выйти за него замуж прежде, чем он за вас посватается. Признаюсь, Что если бы я сочла его способным потерять руку при лестнейшей девушке наших кантонов от недостатка смелости или из уважения к какому-нибудь странному обязательству, заключённому его отцом с каким-либо другим на их благородном острове, то в том и другом случае я бы охотно бросила его в ров. Но теперь вопрос состоит в том, должны ли мы отослать его отсюда с тем, чтобы его зарезали рейнграфские солдаты, а иначе я не знаю каким образом мы от него избавимся. Прикажи Вильгельму принять его и позаботься, чтобы он ни в чём не имел недостатка. Лучше будет, если мы с ним не увидимся. Очень хорошо, сказала Аннета. Но что мне сказать ему от вас? Поне счастью, я уже уведомила его, что вы здесь. Какое безрассудство. Но зачем мне винить тебя, сказала Анна Гейерштейнская, когда и я точно так же была неблагоразумна. Не сама ли я, допустив в моему воображению слишком заняться этим молодым человеком и его достоинствами, довела себя до такого замешательства? Но я покажу тебе, что я могу преодолеть это заблуждение, и не стану искать в собственной моей ошибке предлога для того, чтобы избегнуть исполнения обязанности гостеприимства. Ступай, Вельхин, и вели приготовить ужин. Сядь вместе с нами за стол и не оставляй нас одних. ты увидишь что я буду вести себя как прилично немецкой баронессе и швейцарской девушки дай мне прежде всего свечку я должна умыть глаза уличающие меня в том что я плакала и кроме того мне нужно несколько принарядиться всё это объяснение показалось аннетти очень удивительным усвоив в швейцарских горах простые понятия о любви Она надеялась, что влюблённые воспользуются первым отсутствием надзора, чтобы соединиться навеки. Она даже сделала маленькое распоряжение, по которому она и Мартин Шпренгер, её верный обожатель, должны были поместиться при юной чите в качестве друзей и прислужников. Будучи принуждена замолчать, но недовольствуясь возражениями молодой своей госпожи, усердная Аннетта отправилась исполнять её приказания, ворча про себя: Одно только сказанное ею относительно наряда было умно и справедливо. Из всего, что я слышала. Я тотчас возвращусь пособить ей. Одевать мою барышню единственное из всех обязанностей служанки, которая мне нравится. Молодой пригожей девушке так пристало убирать другую. Тут, по крайней мере, сама выучишься наряжаться. Сделав это умное замечание, Аннетта Вейльхин побежала по лестнице.